Глава восьмая Бережно, методически, Энгель брал из папки лист за листом и, держа его за угол, поджигал от поленьев, догоравших в полуразвалившемся очаге, пастушьей хижины. Это был последний привал бригады, до которого ей удалось довести свой транспорт. Дальше, через перевалы и пропасти перенеев Предстояло идти пешим порядком. В баках автомобиля не осталось ни литра бензина. Разведывательный эскадрон Варги был спешен. Кони расседланы. Самодельные люльки уложены раненые. Нелегко было жечь собственное сочинение. Плод походных раздумий и бессодных ночей. Но рука Энкеля не дрожала, и черты его лица сохраняли обычное выражение спокойной сосредоточенности. Он не торопился и не медлил, прежде чем взять очередной лист. Он совершенно точно знал, сколько времени есть еще в его распоряжении, чтобы уничтожить свое детище. На то он и был бессменным начальником штаба бригады. По мере того, как бригада пробивалась к северу, Ее движение становилось все трудней. С момента выхода в Каталонию она дралась, чтобы выполнить решение о выводе из Испании иностранных добровольцев, не складывая оружие к ногам франкистов, пытавшихся отрезать им выход. В то время, когда бригада стремилась вырваться из окружения, борьба на фронтах Испании продолжалась с неослабевающей силой, и ее конечный результат все еще не был ясен. несмотря на усилия мировой реакции, помешать защите республики. По соглашению, достигнутому в Лондонском комитете по невмешательству, ни одному из уходящих из Испании иностранных добровольцев республиканской армии не угрожали репрессии фашистов. Но все отлично знали, что ни испанцы, ни подданные Дуча и фюрера будь то итальянцы, немцы, мадьяры или новые возлюбленные дети Гитлера, австрийцы, не избегнут тюрем и концлагерей. Поэтому для людей 17 национальностей, из 21 входивших в состав бригады, этот поход был не столько борьбою за их собственную жизнь, сколько битвою солидарности, битвою за свободу товарищей. Батальоны чепаева Андре, Ракоши, Линкольна, Жореса и Домбровского совершали тяжелый горный поход к французской границе во имя боевой дружбы с батальонами Тельмана и Гарибальди. Энгель понимал, что на нем лежит ответственность за то, чтобы все эти люди благополучно достигли французской границы. Там им будут обеспечены неприкосновенность жизни и свобода, дружеский прием, пища и кров. Лично для себя он не предвидел ничего хорошего и во Франции. Там у него не было ни близких, ни друзей, ни возможности получить какую бы то ни было работу, ведь он не знал французского языка. Что такое литератор, не знающий языка страны, в которой живет? Листы его сочинения с таким нечеловеческим спокойствием, сжигаемого на огне, который Энкелю, быть может, в последний раз удалось развести на испанской земле, были для него едва ли не самой большой личной жертвой. Он был старым солдатом и знал, на что идет. Он не собирался цепляться за жизнь. Но мог ли он подумать, что не сумеет сдержать слово, данное генералу Матрое, довести до последнего дня повесть, дневник бригады, сделать то, на что сам генерал не считал себя вправе тратить время? Огонь... осторожно лизал листы, нехотя сворачивал их в трубку, словно не желая показать писателю, как закипают чернила написанных им слов, как исчезают, сливаясь в одну черную рану, строки. Один за другим сгоревшие листы либо уносились комком в черный зев очага либо, выброшенные обратно порывом ветра, опадали прозрачными, красными, как раскаленный металл, лепестками. Энгель притрагивался к ним концом штыка, и они распадались в прах. Он не хотел, чтобы врагу, если он придет сюда, досталось хоть одно слово. Ветер пронзительно взвизгивал над крышей и постукивал грубо сколоченной дверью. В хижине было темно. Только огонь очага бросал красные блики на черные от стены. на серое одеяло в углу мерно вздымавшееся от дыхания лежавшего под ним человека. Когда вспыхивал очередной лист, блики делались ярче, потом тускнели, укорачивались, гасли. Так до следующего листа. Энкель был уверен, что лежащий в углу командир штабного эскадрона, ставшего теперь, как и вся бригада, пешей командой, спит. Он не знал, что Варга внимательно следит за каждым его движением. Не видел, каким негодованием горят глаза Мадьяра. Не видел, как сдвинуты его брови, как сердито топощатся знаменитое на всю бригаду гусарские усы Варги. Когда распался пепел последнего листа, Энкель взял переплет и после секунды раздумья аккуратно переломил его на четыре части И тоже бросил в очаг Не глядя на то, как огонь охватывает картон Он застегнул походную сумку И перекинул ее на ремне через плечо При свете последних языков пламени Посмотрел на часы «Не тужи, Людвиг!» Неожиданно послышалось за его спиною «Я верю, что настанет день, когда мне удастся вернуться в Венгрию И ты приедешь ко мне» если буду к тому времени жив. «Будешь», — уверенно бросил Варга и, поднявшись на локте, принялся скручивать сигарету. «Я отведу тебе комнату наверху, с окном на виноградник, за которым видны горы. Ты будешь смотреть на них, потягивать вино моего изделия и слово за словом вспоминать все, что сжег сегодня». Энгель слушал с сосредоточенным лицом. Он редко улыбался, и даже сейчас, когда слова Варги доставили ему искреннее и большое удовольствие, он не мог воспринять их иначе, как самым серьезным видом. Подумав, он сказал, «Это неверное слово, Белла, вспоминать. И я, и ты тоже. Мы оба, наверное, будем думать о том, что происходит здесь. Ибо мы уходим отсюда, но сердца наши остаются здесь». с этим замечательным народом. Варга с удивлением посмотрел на всегда холодного немца. Слово «сердце» он слышал от него в первый раз. «Хорошо, что ты так думаешь, Людвиг. Если испанцы будут знать, что все мы, побывавшие здесь, душою с ними, им будет легче. А разве они могут думать иначе? Какой залог мы им оставляем?» «Прах наших товарищей, немцев и венгров и болгар итальянцев и поляков, лежит ведь в испанской земле!» «Я верю, Белла, мы еще когда-нибудь вернемся сюда, чтобы возложить венок на их могилы, и не тайком, а с развернутыми знаменами!» «Да будет так!» — торжественно воскликнул Варга. «Мы уходим!» Но это не значит, что прогрессивное человечество бросает испанскую революцию на произвол судьбы. Помнишь? Гражданская война — это тяжелая школа, и полный курс ее неизбежно содержит в себе победы контрреволюции, разгул озлобленных реакционеров. Временные победы... Энкель по привычке поднял палец. Временные, Белла... «Конечная победа непременно будет за нами. СО!» so. Я никогда не отличался терпением. Тот, кто делает историю, должен видеть дальше завтрашнего утра. Может быть, ты и прав. Ты даже, наверное, прав. Но я всегда хочу все потрогать своими руками. Я думаю, что мы будем свидетелями полной победы над фашизмом. А ты мог бы усомниться в этом? Варга ответил. Они помолчали. «А Зинна все нет». Варга беспокоенно взглянул на часы. «Куда он мог деться? Он с цихауэром ищет скрипача. Помнишь того, что аккомпанировал певица? Француз, которому оторвало пальцы. Они хотят держать его ближе к себе, чтобы не потерялся в горах. Надо пойти поискать Зинна». «Вокруг нашего лагеря всегда шныряет разная сволочь. Того и гляди, пустят пулю в спину». Варгас бросил одеяло и с неожиданную для его полного тела легкостью поднялся на ноги. Словно умываясь, чтобы разогнать сон, потер щеки ладонями. Раздался такой звук, будто по ним водили скребницей. «У тебя, видимо, нет бритвы?» — спросил Энкель. «Не буду бриться, пока не попаду в Венгрию». И Варга рассмеялся, потому что это показалось ему самому до смешного неправдоподобным. Но Энкель не улыбнулся и тут. Поддев штыком уголек, Варга старался прикурить от него сигарету. «Проклятый климат!» — ворчал он между затяжками. «Или пересыхает все до того, что мозги начинают шуршать от каждой мысли, или оцелевает...» Даже огонь. А у нас-то в Венгрии, мечтательно проговорил он. Сигарета затрещала и выбросила пучок искр. Варга в испуге прикрыл усы и рассмеялся. Все фашистские козни, петарды в табаке. И рассмеялся опять. В противоположность Энкелю он мог смеяться постоянно. По всякому поводу и в любых обстоятельствах. «Пойду поищу Зинна», — повторил он, когда наконец удалось раскурить сигарету и, подобрав концы накинутого на плечи одеяла, вышел. Его коротенькая фигура быстро исчезла из поля зрения Энкеля, стоявшего у хижины и молча смотревшего на север, стараясь восстановить в памяти сложный рельеф тех мест, по которым предстояло идти бригаде. Он был ему хорошо знаком по карте — ветреная и не по весеннему холодная ночь заставила его поднять воротник и засунуть руки в карманы. Он стоял, слушал рок от горного потока, доносившийся так ясно, словно вода бурлила вот тут, под самыми ногами, смотрел на звезды и думал о печальном конце того, что еще недавно рисовалось им всем, как преддверие победы. Они думали, что многое простится их несчастной родине зато что они, тельмановцы, водрузят свое знамя рядом с победным стягом Испанской республики. Тельмановцы. Сколько человеческих жизней, неповторимо сложных в своей ясности и простоте. Сколько больших сердец. Тельман. Для многих из них он был олицетворением самых светлых мечтаний о жизни, которая придет за их победой. Он носитель идей, завещанных Лениным, идей Сталина. Он, знаменосец, которого они мысленно всегда представляли себе идущим впереди их батальона. В темноте послышались шаги, стук осыпающихся камней. Энкель хотел было по привычке окликнуть идущего, но услышал перебор гитары и хриплый голос Варги. «Товарищи, мы обнимаем вас. Прощаемся с испанскими друзьями». Возьмите наше боевое знамя, шагайте с ним в сражении в добрый час. Во имя братства, что связало нас. Из темноты вынырнул силуэт Варги. «Посмотри-ка, что за инструмент?» И Варга придвинул к самому лицу Энкеля гитару, на которой тускло поблескивала инкрустация из перламутра. «Два жарких года схваток и побед». Мы с вами честно шли сквозь смерти пламя, в сердцах боёв жестоких выжжен след. И где могил любимых братьев нет, так жили мы, так умирали с вами. Варга умолк, прислушиваясь к утихающему звону струн. Негромко повторил: И где могил любимых братьев нет. И Анкель так же тихо. И горе у живых в груди теснится. Нам незачем сегодня слез стыдиться. А Варга неожиданно резко. Слез нет. Нет и не будет. Нет. Не будет? А где зины другие? Тащат своего цыпленка. Варга исчез в хижине и через минуту сквозь звон гитары весело крикнул. А ты знаешь, Людвиг, моего эскадрона прибыло. Они ведут сюда еще и того чешского летчика Кубку, которого, помнишь, вытащили из воронки. Он расхохотался. Бедняга тоже безлошадный, как и я. Говорит, что как только вырвется отсюда, раздобудет новый самолет и перелетит обратно в Мадрид. Вообще говоря, неплохая идея. Как ты думаешь? Вопрос о выводе добровольцев решен, размеренно произнес Энкель. «И мы не можем. Ты не можешь. А мы можем!» Нетерпеливо крикнул Варга. «Черт нам помешает! Вернемся и больше ничего. Плевать на все комитеты. Только бы вывести отсюда немцев, а там, честное слово, вернусь в Мадрид. Непременно вернусь!» «Верхом?» — иронически спросил Энкель. «Чех возьмет меня с собою на самолете!» Пальцы Варги проворней забегали по струнам. «Эх, нет, Матрэй, без него не поется!» Из темноты хижины до Энкеля донесся жалобный гул отброшенной гитары. Он пожал плечами и сказал, «Пожалуйста, минуту внимания, майор! Я изменяю порядок движения бригады. Твои люди поведут лошадей с больными!» В дверях выросла фигура Варги. — Мы условились. Эскадрон отходит последним. Мы прикрываем тыл. «Нет — Нет, — голос Энгеля звучал сухо, — последними идут немцы. — А что, по-твоему, мои кавалеристы? — начал было Варга, однако Энгель, не повышая голоса, но так что Варга сразу замолчал, повторил. — Последними идут тельмановцы. Со — Со! Варга шумно вздохнул. — Со! Со! Передразнил он Энкеля. «Значит, мы госпитальная команда?» Он хотел рассмеяться, но на этот раз не смог. Это был уже третий пограничный пункт, к которому французские власти пересылали бригаду, отказываясь пропустить ее через границу в каком-либо ином месте. И вот уже третьи сутки, как бригада стояла перед этим пунктом. Полосатая балка шлагбаума была опущена. Стороны, насколько хватал глаз, тянулись цепи сенегайских стрелков. виднелись свеже отрытые пулеметные гнезда. Вдали на открытой позиции расположилась артиллерийская батарея. Истомленные горными переходами, лишенные подвоза провианта в износившейся обуви, ничем не защищенные от ночного холода, даже без возможности развести костры на безлесном каменистом плато, Бойцы бригады с недоуменной грустью смотрели на ощетинившуюся оружием границу Франции. У синегайцев был совсем не страшный вид. Забитые, жалкие в своих шинелях не по росту, в ботинках с загнувшимися носами и в нелепых красных колпаках, они часами неподвижно стояли под палящим солнцем. В их глазах было больше удивления, чем угрозы. Дарак, Лоран... И другие французы пытались вступить с ними в переговоры, но африканцы только скалили зубы и поспешно щелкали затворами. С испуга они могли пустить пулю. энгель и Зин третьи сутки напрасно добивались возможности переговорить с французским комендантом. Он передавал через пограничного жандарма, что очень сожалеет о задержке, но еще не имеет надлежащих инструкций. Солнце село за горы. Энкель, упрямо поддерживавший в бригаде боевой порядок, лично проверил выдвинутые в стороны посты сторожевого охранения. А на утро четвертых суток, едва край солнца показался на востоке, посты, расположенные к северо-востоку, донесли, что слышат приближение самолетов. Капрони сделали три захода, сбрасывая бомбы и расстреливая людей из пулеметов. не обращая внимания на уховшие с разных сторон разрывы и виск осколков, варго подбежал к Зинну. Багровый от негодования с топочившимися усами венгр крикнул «Посмотри!» и показал туда, где на открытой вершине холма стояла французская батарея. Зинн навел бинокль и увидел у пушек группу французских офицеров. Они все были с биноклями в руках, и, оживленно жестикулируя, обсуждали, по-видимому, зрелище бомбежки бригады. Со всех сторон к этому наблюдательному пункту мчались верховые и автомобили. «Знаешь», — в волнении произнес Варга, — «мне кажется, это они и вызвали Капрони». «Все возможно. Посмотри, они чуть не приплясывают от удовольствия после каждой бомбы». Если бы здесь могли появиться еще и фашистские танки, те сволочи были бы в полном восторге. «Ты не считаешь их за людей?» «Люди!» — варго плюнул. «Вот! Если бы они были людьми, республика имела бы оружие. От них не требовалось ни сантима, только открытая граница. Они продали фашистам и ее, проклятые свиньи. Ты мне не веришь, я вижу. Идем же!» и он увлек зин на группе бойцов, прижавшихся к земле между двумя большими камнями. Когда зин спрятался за один из этих камней, первое, что он увидел, были большие, удивленно испуганные глаза Дарака. — И эти негодяи называют себя французами? — сквозь зубы пробормотал Дарак. За его спиной раздался неторопливый, уверенный басок каменщика Стилла. Посмотри на их рожи, и ты поймешь все. Увидев комиссара, Дарак поспешно сказал. Прошу вас на одну минутку, и потянулся к биноклю, висевшему на груди Зинна. Он направил бинокль на ту же группу французов, на которую показывал Зинну Варга. Он смотрел не больше минуты. — И это французы! — Это французы! — растерянно повторял он, опуская бинокль. Лоран сидел, прижавшись спиною к камню и молча глядя прямо перед собой. Все так же неторопливо раздался голос Стила. «А тебе, Лоран, это еще один урок. Теперь ты видишь, что если в Испании фашизм официально и носил германскую этикетку, то, содрав ее, ты мог бы найти еще довольно много других названий. От французского... До американского «Фашизм-дружище» — это Германия Гитлера и Тиссена, Франция Фландена и Шнейдера, это Англия Чемберлена и Мосли, это, наконец, Америка Дюпона и Ванденгейма». «Тошно!» «Помолчи!» — крикнул Лоран. «Эх ты, простота! Дай нам попасть во Францию!» — Я мечтаю об этом! Мечтаю! Мечтаю! — кричал Лоран. — Дай нам только пробраться за эту проклятую полосу с черномазами, и ты увидишь, что такое Франция! Ты увидишь! волнение он было поднялся, но стил сильным рывком посадил его на камень. Зин перебежал к единственной палатке, сооруженный из Здесь было жилище и штаб командующего бригадой. Энкель стоял у палатки во весь рост, и, что удивило Зинна, тоже внимательно разглядывал в бинокль не удаляющиеся итальянские самолеты, а все ту же группу офицеров на французской земле. «Смотри», — сказал он, увидев Зинна, «они спешат к холму даже на санитарных автомобилях. но ни одной из этих машин они не подумали послать сюда. Но Зин его не слушал. Он спешил организовать помощь бойцам, раненым во время налета. «Что я говорил?» «Ага, что я говорил?» — услышал Энкель торжествующий возглас Варги и, взглянув по направлению его вытянутой руки, увидел на дороге, ведущей к пограничной заставе, колонну конницы. Накинутые поверх мундиров бурнусы развивались, подобно сотне знамен, за спинами всадников. «Стоило им дождаться спектакля, который сами же они и устроили», захлебываясь, говорил Варга, «как они, по-видимому, готовы открыть границу и выразить сожаление, что опоздали на полчаса? О, это они сумеют сделать! Скоты! Проклятые скоты!» меня интересует другое проговорил энгель чтобы задержать нас они не решились поставить на границе ни одного французского пехотинца смотри синегальцы и паги я не удивлюсь если следующих кто идет за нами здесь встретит иностранный легион между тем автомобиль мчавшийся впереди конной колонны подъехал пограничному столбу Прибежал жандаром и пригласил Энкеля для переговоров с французским комендантом. Переход мог состояться только на следующий день. «Помяни мое слово», — сказал Варга. «Сегодня вечером опять прилетят Капрони». Энкель не спорил. Он отдал приказ рассредоточить людей и надежно укрыть раненых. Но оказалось, что на этот раз ошибся Варга. Вечером прилетели не Капрони, а юнкерсы». Они точно так же проделали три захода и ушли безнаказанно провожаемые проклятиями добровольцев. На следующее утро ровно в 10.30, время назначенное французами, первые солдаты интернациональной бригады, это были раненые французы из батальона Жореса, ступили на землю нейтральной Франции. Собственно говоря, про них нельзя было сказать, что они ступили на землю Родины, так как ни один из них не был способен идти. Их носилки лежали на плечах товарищей. У пограничного столба даже самые слабые, раненые, приподымались и сбрасывали к ногам французского офицера, лежавшую рядом с ними в носилках винтовку. Офицер отмечал в списке имя солдата. Рядом с ним стоял другой француз, небольшого роста, с гладко зачесанными черными волосами на обнаженной голове. Словно нечаянно отбившаяся прядка спускалась на висок, почти скрывая резкий белый шрам. Этот человек был в штатском. Он держал другой список и ставил в нем крестики. Он поставил крестики против имен Цехауэра, Варги, Энкеля, Зинна и всех других немецких коммунистов. И вот границу перешел последний солдат бригады, ее временный командир и начальник штаба Людвиг Энкель. Шлагбаум опустился. Французы приказали добровольцам построиться по побатальонно. По сторонам каждого батальона вытянулась конная цепочка спаги. Сверкнули обнаженные сабли. Растерянные и злые добровольцы – запылили по горячей дороге. Теперь первым шел Людвиг Энкель. За ним, судорожно ухватившись за ус, тяжело шагал кривыми ногами варга. Прошло довольно много времени, пока он смог выдавить из себя первую шутку. Но и она была больше похожа на старческую варкотню. Ехавший рядом с варгой Спаги ткнул его концом сабли в плечо и что-то крикнул. Молодые добровольцы не поняли его слов, но догадались, что говорить и смеяться воспрещается. А те из старых солдат, кто нюхал порох 20 лет назад, разобрали слова спаги «Те-туа-ту-ля-московит». И сразу перестало казаться удивительным то, чему они удивлялись до сих пор. и сенегальцы, и колючая проволока, и даже капрони с юнкерсами. Их встречала не Франция Жореса, имя которого было написано на знамени одного из батальонов бригады, а Франция Шнейдера и Бонне, Петена и Деларока. Тут были люди 21 национальности. Они видели рэмовских штурмовиков и эсэсовцев Гиммлера. Они видели карабинеров и чернорубашечников Муссолини. Они видели полузверей из румынской Сигуранцы и польской Дефензивы, хеймверовцев и куклосклановцев. Они побывали в сотнях тюрем и концлагерей. Здесь они поняли еще, что такое французские гардмобили. Лагерь, в котором третью неделю содержали бригаду, офицеров и солдат всех национальностей, здоровых и раненых, молодых и старых, представлял собою каменистый пустырь без всякой растительности. Единственным, чего правительство Франции не пожалело для своих вольнолюбивых гостей, были колючая проволока. Она трижды обегала пустырь. Три высоких ряда кольев, густо перевитых проволокой. Между этими рядами расхаживали все те же гардмобили, Существа в мундирах и касках, утратившие человеческий образ и дар речи. Они только рычали и угрожающе просовывали сквозь проволоку дула карабинов по малейшему поводу. В лагере не было пригодного для больных жилья. Чтобы укрыть от ночного холода раненых, офицеры отдали свои одеяла. В лагере не было воды. Чтобы наполнить котелки из мутного ручейка, пересекавшего угол загородки, две тысячи человек с утра до вечера стояли в очереди. В лагере не было дров. Не на чем было сварить фунт гороху, выдававшегося на день на каждых четырех человек. «Ну что, простота, ты все еще ничего не понял?» Иронически спрашивал Стил Лорана каждое утро. когда они, раздевшись, пытались вытряхнуть песок из складок одежды, куда он набивался под ударами пронзительного ветра. Песок был везде — в платье, в обуви, в волосах, в ушах, во рту. А так как воды едва хватало для питья, то уже через несколько дней этот песок был настоящим бедствием. Он закупоривал поры, разъедал кожу. Единицами насчитывались люди, у которых глаза не были воспалены и не гноились. Лорана, который уже многое понял, удивляла теперь другое. «Ну, хорошо», — грустно говорил он, — «я понимаю, что со мною, французским подданным, они могут делать, что хотят». «Ты еще не знаешь до конца, чего именно они хотят», — вставлял стил Я понимаю, что они могут безнаказанно издеваться над тельмановцами, за которых некому заступиться, над горибальдийцами, которым не с руки обращаться к Муссолини. Но вы-то, американцы, англичане, мексиканцы, швейцарцы, поляки и все остальные, у каждого из вас есть родина. Америке, например, стоило бы сказать слово. Стил рассмеялся. А я, брат, вовсе не уверен, что это было бы... «За слово! Может быть, и лучше, что она молчит!» Энкель и Зин неутомимо писали во все организации, которые казались им мало-мальски подходящими адресатами. От Красного Креста до Комитета по невмешательству включительно. Но письма их и телеграммы оставались без ответа. И они даже не знали, идут ли письма куда-нибудь дальше французской комендатуры. Издевательски медленно тянулась процедура – которую в комендатуре называли «опросом желаний». Добровольцев по одному вызывали в канцелярию и заставляли заполнять длинную и бесцеремонно подробную анкету. Только на исходе пятой недели у ворот лагеря появились первые грузовики. Они забрали часть раненых и больных. На следующий день и через день, и еще несколько дней подряд Пока грузовики и санитарные фургоны увозили больных, в лагере происходила тщательная сортировка людей. Комендатура делала вид, будто отбирает их в зависимости от того, куда они хотят отправиться. Но добровольцы заметили совсем другое. Немцев, австрийцев, итальянцев, часть венгров и саарцев, всех в чьих анкетах значилось подданство стран фашистской оси, Комендатура отделяла от общей массы эвакуируемых. Это вызывало подозрение Зин и Энкель протестовали, но комендант даже не дал себе труда посмотреть в их сторону. Тогда Зин высказал свои опасения добровольцам. По лагерю пробежал тревожный слух о том, что немецких и итальянских товарищей намерены выдать фашистским властям. В ту ночь бригада не спала. а утром в лагере вспыхнуло восстание. Нары нескольких жалких бараков оказались разобранными на коре и доски. Решетки окон превратились в железные прутья. Под команду своих офицеров добровольцы атаковали караулки. Беспорядочно отстреливающиеся мобили были мгновенно выброшены за ограду и колонны добровольцев, словно план сражения был разработан заранее, принялись за постройку баррикад вокруг доставшихся им нескольких пулеметов. Сунувшиеся было к лагерю отряды мобилей и жандармов были быстро обращены в бегство восставшими интернационалистами. Двинутый против восставших полк сенегальцев залег на подступах к лагерю, и когда политработники бригады, объяснили черным солдатам смысл событий, полк отказался стрелять в добровольцев. Растерявшиеся французские власти прекратили попытки силы овладеть лагерем и вступили в переговоры с восставшими. Из переговоров сразу же выяснилось, что восстание не имеет никаких других целей, кроме гарантированной политической неприкосновенности всем добровольцам, без различия национальности и партийной принадлежности. В таких условиях открытие настоящих военных действий против тех, кто лицеменно был объявлен, так называемыми гостями Франции, было бы политическим скандалом таких масштабов, что на него не решились даже французские министры. Из Парижа примчались так называемые уполномоченные правительство, с заданием любой ценой замять дело. Они добились этого. Сносная пища, медикаменты для больных и гарантия, честным словом, правительства личной неприкосновенности. Это было все, что требовали интернированные. Вокруг лагеря в один день вырос городок палаток. Задымили походные кухни. В ворота потянулась вереница окрестных крестьян. женщины из ближних городов и даже парижанок, несших добровольцам подарки. Пищу, одежду, белье, книги. Каждый нес, что мог. На следующий же день наново началась процедура отбора. На этот раз она протекала с лихорадочной быстротой. В комендатуре снова появился маленький брюнет в штатском с белым шрамом на виске, которого писаря почтительно называли «Мой капитан», народ службы которого знал только комендант, именовавший его наедине господином Анри. На этот раз Анри привез с собой уже проверенные списки немцев. Он лично наблюдал за тем, как подали закрытые фургоны и погрузили в них первую партию добровольцев. Среди них были почти все офицеры. Энгель Зин, Цихауэр, Варга и десятка три других. Колонна машин с этой партии уже запылила по дороге на север. Нахмурившийся Лоран долго смотрел ей вслед покрасневшими глазами. Может быть, они и не были краснее, чем у других, но Стилу показалось, что Эльзасу не по себе. — Ну вот, — сказал каменщик, — теперь-то ты понял, небось, все? — Да, — тихо ответил Лоран и провел заскорузлой рукой по лицу. «Пожалуй, я действительно все понял. Все да. до конца».